глава 12 старые грехи отбрасывают длинные тени кажется мне повезло ты о чем виктория думаю что у меня появилась возможность раздобыть денег много денег «Будь осторожна, девочка, не попади в какую-нибудь неприятную историю. Может быть, лучше я этим займусь?» Виктория усмехнулась. «Погоди немного, тогда увидишь сам», — сказала она. «Я знаю, как вести игру. Дело пахнет большими деньгами. Кое-что я видела, а кое о чем догадываюсь и думаю, что догадываюсь правильно». И ее негромкий музыкальный смех снова послышался в ночной тишине. Эвелин Да? Эвелин Холлингдон откликнулась словно машинально, без всякого интереса. На мужа она не смотрела. Эвелин, ты бы не возражала, если бы мы все бросили и вернулись домой. «В Англию». Эвелин расчувствовала свои короткие темные волосы, но, услышав последние слова мужа, быстро опустила руки и обернулась к нему. «Ты имеешь в виду...» «Но ведь мы только приехали. Не прошло и трех недель». «Я знаю, но ты бы не возражала». Она недоверчиво посмотрела на него. «Ты действительно хочешь вернуться в Англию?» «Да». «И оставить лайки?» Он поморщился. «Полагаю, ты знала все время, что... Ну, что это все еще продолжается». «Отлично знала. Но ты никогда ничего не говорила». «А что я должна была говорить? Мы ведь все обсудили уже несколько лет назад. Никто из нас не хотел разрушать семью. Поэтому мы решили на публике держаться как супруги». Прежде чем он успел что-нибудь сказать, она добавила... «Но почему теперь ты так хочешь вернуться в Англию?» «Потому что я дошел до ручки. Я не могу больше этого выносить. Не могу!» Обычно спокойный Эдуард Хеллингдон совершенно преобразился. Он судорожно глотал слюну, его руки тряслись, всегда бесстрастное лицо казалось искаженным болью. «Ради бога, Эдуард, что случилось?» «Ничего, кроме того, что я хочу уехать отсюда». «Ты был безумно влюблен в лаке?» Но теперь это прошло? Ты это хочешь сказать мне? Да. Хотя я знаю, что тебе эти чувства недоступны. О, давай не будем впадать в мелодраму, Эдуард. Я просто хочу понять, что тебя так сильно волнует. Ничего. Неправда? Так что же? Разве это не очевидно? Нет, не очевидно, ответила Эвелин. Попробуем ясно описать ситуацию. У тебя была связь с женщиной? Такое случается достаточно часто. А теперь роман кончился. Или не кончился? Может быть, не кончился с ее стороны? Это так? Меня часто интересовало, известно ли Грегу об этом? Не знаю. Он никогда ничего не говорил и всегда держался по-дружески. Мужчины бывают на редкость тупы, задумчиво промолвила Эвелин. Или, может быть, Грег сам имеет кого-то на стороне? «Он ведь цеплялся и к тебе, не так ли?» осведомился Эдуард. «Ответь мне, я знаю, что он...» «О, да», — беспечно ответила Эвелин. «Но он цепляется ко всем? Таков уж Грег. Думаю, этому не стоит придавать особого значения. Просто ему необходимо как-то доказывать, что он настоящий мужчина». «Тебе он нравится, Эвелин? Я хочу знать правду». «Грег?» «Я к нему очень привязана. Он меня забавляет». К тому же он хороший товарищ. И это все? Как бы я хотел тебе поверить? Я, право, не понимаю, какое это для тебя может иметь значение, — сухо произнесла Эвелин. Очевидно, я это заслужил. Эвелин подошла к окну, бросила взгляд на веранду и снова вернулась. Я хочу, чтобы ты рассказал мне, что тебя огорчает на самом деле, Эдуард. Я уже рассказал тебе. Разве? Ты, наверное, не в состоянии понять, каким диким может показаться собственное поведение, когда временное безумие проходит. Я могу постараться и понять. Но сейчас меня беспокоит то, как отреагирует на это Лаки. Она не просто отвергнутая любовница. Она тигрица, у которой есть когти. Ты должен сказать мне правду, Эдуард, если хочешь, чтобы я тебе помогла. Если я не уеду от нее в ближайшее время, тихо сказал Эдуард, то убью ее. Убьешь Лаки? Почему? Потому что она заставила меня. Что заставила? Я помог ей совершить убийство. Слова были сказаны. Последовала пауза. Эвелин уставилась на мужа. Ты понимаешь, что ты говоришь? Да. Я сам не знал, что делаю. Она попросила меня купить ей кое-что в аптеке. Я и понятия не имел, зачем ей это нужно. Лаки велела мне переписать рецепт, который она мне дала. Когда это было? Четыре года назад, когда мы были на Мартинике. Когда... когда жена Грега... Ты имеешь в виду Гейл? Первую жену Грега? Значит, Лаки отравила ее? Да. И я помог ей. Потом я понял. Эвелин прервала его. Когда ты понял, что произошло, Лаки напомнила тебе, что ты переписал рецепт, что ты покупал лекарства и что, следовательно, вы оба в этом замешаны. Это так? Да. Лаки сказала, что сделала это из жалости, что Гейл была тяжело больна и умоляла ее достать какое-нибудь средство, которое положило бы конец ее страданиям. Убийство из милосердия. Понятно. И ты поверил в это? Несколько секунд Эдуард Хиллингдон хранил молчание. «Не особенно поверил», — наконец заговорил он. «Я примирился с этим объяснением, потому что мне хотелось в него поверить, потому что я был без ума от Лаки». «А после, когда она вышла замуж за Грега, ты все еще в это верил?» «К тому времени я приучил себя к этой мысли». «А Грег? Ему многое об этом известно». — Абсолютно ничего. — Вот в это мне что-то не верится. Эдуард Хиллингдон окончательно потерял самообладание. — Эвелин, я должен спастись от этого кошмара. Эта женщина до сих пор напоминает мне о том, что я сделал. Она знает, что я больше не люблю ее. И не только не люблю, а начинаю ненавидеть. Но она дает мне понять, что прошлое связало нас намертво. Эвелин, шагавшая взад-вперед по комнате, остановилась и посмотрела мужу прямо в глаза. «Вся беда в том, Эдуард, что ты невероятно чувствителен и легко поддаешься внушению. Эта ведьма делает с тобой все, что хочет, играя на твоем чувстве вины. И я должна тебе сказать, что вина, которая тяготит тебя, это адюльтер, а не убийство. Ты чувствовал себя виноватым из-за того, что связался с лаки. И тогда она сделала из тебя орудие задуманного ею преступления. И притом смогла внушить тебе мысль, что ты разделяешь ее вину. Но на самом деле это не так. Эвелин, — он шагнул к ней. Она слегка отступила и изучающе взглянула на него. Это правда, Эдуард, или ты выдумал? Эвелин, зачем бы я стал выдумывать? Не знаю, — вздохнула Эвелин Хеллингтон. Очевидно, я просто стала недоверчивой. Давай бросим все и вернемся домой, в Англию. Да, вернемся, но не сейчас. Почему? Потому что мы должны вести себя, как обычно. Ты понимаешь меня, Эдуард? Лаки не должна догадываться о том, что мы замышляем.